Валькиры. Бывшая член Совета Сената системы Валькир, Сура, сидела и молча разглядывала свою внучку. В ее взгляде было столько ничем не прикрытой ненависти и презрения, что любому, кто замечал этот взгляд, становилось не по себе. Казалось, что пожилая женщина готова в буквальном смысле этого слова вцепиться в горло молодой девушке, но просто не хочет измазаться в дерьме, из которого та, видимо, состоит. «Мама!» — тихо обратилась к ней вторая присутствующая в этой каюте, ставшей для них тюрьмой до ближайшей планеты Содружества, бывшая сенатор Саруна. «Что будем делать теперь?» Пожилая женщина отвела свой тяжелый, полыхающий ненавистью и, и брезгливостью взгляд от виновницы произошедшего, так это было по ее мнению, Себя она, естественно, ни в чем не винила. И вперила в свою дочь, которая только устала, прикрыла глаза. — А это ты у своей умницы дочки спроси, — прошепела она, понимая, что ее взгляд просто проигнорировали. — У которой ума хватило не только практически просрать систему, так еще и напасть на союзников. Идиотка! Последнее слово, напрямую выплюнутое в лицо девушки, словно спусковая пружина, подбросило ту вперед. — Да если бы не вашей махинацией, — вызвернулась она впери в свою бабушку точно такой же взгляд, мне не пришлось бы списывать второй дредноут. А с двумя дредноутами я бы раскатала архов пыль без всяких там наемников. Но вам все было мало. Все хотелось больше денег. Получили. Где сейчас ваши счета в банках Содружества, а, бабуля? Резкая и сильная пощечина отказавшейся невесомой женщины отбросила Сурану назад на ее кровать. «Заткрой рот, малолетка!» Снова по-змеиному прошипела Сура, теперь с ничем не прикрытым ужасом смотрящей на нее девушки. «Не тебе меня судить! У вас было все именно благодаря мне! Мне! И никому больше!» «И чем вы мне отплатили?» «Одна не смогла вовремя слинять на яхте из системы сказной семьи!» А вторая просто так вот дала свой пост заместительше? Так вы отблагодарили меня? Да ты, идиотка, хотя бы могла возле себя придержать нормального тактика, раз сама настолько тупа, что не смогла справиться с жуками. Почему ты этого не сделала? Где была та девчонка, которая за тебя все тесты в академии сдавала? Или ты думала, что я не знаю, как ты учишься? Я тебя спрашиваю. Где она была? «Она... она...» — прохлюпала носом бывший адмирал. «Она командовала десантной секцией на Ране». «Идиотка!» — сплеснула руками бабушка. «О, боги! Да за что мне такое наказание? Ты что, не могла ее возле себя держать как офицера по особым поручениям? Сама не понимаешь ничего в тактике и стратегии? Так она бы подсказала». Она была против списания и продажи Лира, прошипела в ответ слегка успокоившаяся Сурана. Слишком открыто стала это заявлять. Пришлось ее отправить командовать десантным. Пожилая женщина только-то и смогла, что махнула на нее рукой, после чего отвернулась к стене каюты. Если мозгов у ее внучки не было от рождения, то свои она в нее вложить не могла. Сура сама поднималась с самых низов общества валькиров до члена Совета Сената. А для этого простого ума было мало. Нужно было быть хитрой и жестокой. А вот на детях за какие-то грехи ее боги наказали. Дочь была не то, не сё. А внучка вообще какая-то идиотка. И теперь, благодаря стараниям ее наследничков, она не только лишилась всего того, чего достигла за все эти годы унижения и борьбы за выживание, так еще и стала преступницей и персоной нонграта на родине. Такого она простить не могла. Вот только кому прощать она не собиралась. Этим двум наивным дурочкам? Нет. Какими бы они ни были, это была ее семья. А вот тот парень, Артем из клана Хайд, Он виноват во всем. Если бы он сразу не заортачился и подчинился приказу внучки, то ее тогда не отстранили бы от командования. И бой бы выиграли под ее хоть и бездарным командованием. А так? Получается, что это именно он и виноват в произошедшем. Тонкие губы бывшего сенатора искривила злобная усмешка. Не знал парень, с кем в такие игры поиграть решил. Сура ведь далеко не такая простушка, как ее внучка или дочь, и на ее совести трупов хватает. Она медленно обвела внимательным взглядом стены каюты. Сейчас бы избавиться от лишней опеки, а там она еще посмотрит, кто кого. Через несколько дней их высадили на небольшой промежуточной станции, и пока они пытались разобраться, что к чему, корабль быстро отчалил. Но когда бывшие сенаторы и элита валькиров узнали, куда они попали, их ярости не было границ, так как это была обычная малая шахтерская станция. Сурана проклинала всех предателей из сената, а больше всех она проклинала верховного сенатора Ларкину. Ведь кроме нее никто другой не смог бы додуматься до такого. Выбросить их на какой-то частной малой шахтерской станции в неизвестном секторе «Фронтира», при этом абсолютно лишив средств к существованию. Редкие прохожие, попадавшиеся им навстречу в заброшенных коридорах станции, оглядывали женщин с ног до головы и только прищелкивали языком, подмигивая с Суране. Судя по всему, ее они приняли за обычную сотрудницу из гильдии Шалласы, которая собственным телом пробивали себе дорогу к достатку. Вскоре к ним присоединились и несколько представителей службы безопасности станции, которых очень сильно заинтересовали странные транзитные пассажиры, высадившиеся на станции, которые грузовые корабли-то приходят раз в полгода. А последний грузовой корабль ушел буквально пару дней назад. Сура снова заскрипела зубами от ярости, когда услышала от них закономерный вопрос. А на какие средства они собираются жить на станции? Ведь за все нужно платить. Заметив косые взгляды, которые охранники бросали на точеные ножки ее внучки, Сура тихо скриплым зубами и широко им улыбнулась. Ну что же, если судьбе угодно, чтобы ее внучка стала проституткой, то она ею станет. Главное, чтобы сама Сура могла дожить до дня, когда сможет отомстить, а остальное не имеет значения. Планета Барза. Дорана плавно провела растопыренной пятерней по короткой стрижке непокорных русых волос. Пальцы по старой привычке прошлись по начавшим зарастать двум горизонтально выбритым полоскам в волосах. Это был признак того, что она является боевым офицером сил обороны системы. Теперь она была просто никем. Но на фоне того, как наказали семью адмирала Сурана. Девушка отлично понимала, что с ней и ее бойцами обошлись очень мягко. Она тихо хмыкнула. Ей хотя бы оставили гражданство и ее небольшие сбережения. Теперь она просто свободный наемник. Главное, как ей сообщили перед ее отбытием с родины, не появляться дома ближайшие лет пять. А там, возможно, и позабудется то, что она верой и правдой служила с Сураня. Девушка оглянулась и посмотрела на столпившихся сзади нее бойцов. Как ни странно, но наказали только офицеров. Простые солдаты остались нести службу. Их просто раскидали по другим кораблям. Говорят, что все это произошло именно из-за вмешательства капитана того самого корабля, который они должны были захватить по приказу опального адмирала. Нет плохих солдат, есть плохие генералы. Странная фраза прозвучала в ответ, когда один из рядовых спросил, почему их не наказали. «Если они судят теперь так, то пусть так и будет». Дарана только рада, что из-за ее исполнительности не пострадали простые солдаты. «Ну, как не пострадали?» «Все равно им все это будут припоминать, зато им теперь не надо искать отряд наемников, к которому нужно примкнуть». Обернувшись, она просто махнула остальным членом своего небольшого отряда в сторону здания биржи наемников. Через пару минут группа из десятка стройных девушек-валькиров исчезла в темном провале центрального входа биржи. Вот и самое главное наказание задумчиво разглядывала на перечень заданий для небольших отрядов наемников спустя две недели. Мы никто и звать нас никак. И это была правда. Никто из наемников не желал брать себе в отряд замаранных службой на Сурану. Дорана уже хотела было отколоться от отряда, чтобы они хотя бы нашли себе место. Но оказалось, что полный перечень тех, над кем был трибунал, есть в свободном доступе. Поэтому подобная авантюра не имела смысла. Теперь она стала командиром маленького, состоявшего из десяти бойцов отряда наемников. И в ее обязанности входил поиск контрактов. Они были очень нужны, так как средства, на которые они пока что могли существовать, уже заканчивались. Дорана молча сжала кулаки. Пока что ей не попадалось ничего хорошего. Предлагали войти в абордажную команду, попутно выполняя роль представительницы из гильдии Шалласы. Тех безумцев, которые подобные осмелились предложить, девушка вносила в отдельный список. с ними она разберется попозже, ведь их пути наверняка пересекутся. А пока ей просто нужно найти работу для себя и отряда. Наконец-то ей на глаза попался контракт, который мог на какое-то время удовлетворить их потребности. Требуется слаженная десантная секция для ведения патрулирования, охраны и защиты от возможных нападений, в том числе и диких животных. Бойцы должны иметь все необходимое оборудование. включая тяжелые и средние скафы, научная экспедиция, оплата по выполнении задания с учетом столкновений. на обрывками выхватывала из контракта нужные ей фразы. Дочитав текст, она с замиранием сердца отправила на контактный номер пакет информации с данными своего отряда. Теперь от нее ничего не зависело. Долгие 10 минут ожидания... От резкого сигнала вызова по нейросети она едва не подпрыгнула. — Вы, рано, командир наемного отряда «Свободная»? С экрана на девушку смотрели цепкие, но усталые глаза пожилого Слакса. — Я профессор Скалт, руководитель экспедиции. Через час отряд в полном составе погрузился в челнок и отправился на первое свое задание. Сопровождение и охрана группы ученых на раскопках. Вроде бы все просто. Но! Конфедерация Дэлус Аида Нильцер, закрыв глаза устало, подтерла виски. Если бы не сотни лет жизни, которые научили ее сдерживаться, то она сейчас бы билась головой о стену и кричала, весь голос. «Боги! За что мне все это?» А вино ее состояние было стройное и даже немного хрупкая девушка, стоявшая посередине ее кабинета с непокорным видом под охраной двух штормовиков. «Ну и зачем ты это сделала?» — тихо прозвучало в абсолютной тишине и полумраке кабинета ее безразличный голос. «Ты хотя бы понимаешь, что это была твоя последняя попытка исправить свои прежние ошибки?» «Я делала все правильно!» — яростно заговорила девушка, стреляя глазами на молчаливые статуи, закованных в сверхтяжелую броню штурмовиков. «Если бы капитан не струсил, то сейчас...» «Сейчас этого самого струсившего капитана и его команду...» «Все так же тихо и безразлично прервала ее тираду хозяйка кабинета...» «Награждает лично вождь!» «За своевременное оказание помощи союзникам!» «Что?» Удивленная девушка пораженно вытаращила на мать. «Как? За что? Они же...» «А вот насчет тебя...» Аида также безразлично перевела взгляд на безмолвную статуи штурмовиков. «По распоряжению вождя?» «В карцер ее. До особого распоряжения». «Вождя!» Казавшиеся темными и грозными статуями бойцы резво подхватили растерянно хлопающей ресницами девушку и поволокли прочь из кабинета. Все произошло настолько быстро... что Ранга Нильцер уже за дверью смогла опомниться и за захлопывающейся двери донес ее сдавленный крик «Мама!». а Аида долго, молча и неподвижно, словно мраморная статуя, сидела в своем полутемном кабинете. Никто не видел, как по ее бледному лицу скатилась одинокая слезинка. Сейчас в ее глазах стояло изображение перепуганного бледного лица дочери, которая не понимала, за что ее куда-то волокнут эти два амбала. «Где же я тебя не досмотрела, доченька?» В ее глазах стоял не мой крик души. «Могло показаться, что у этой женщины не может быть никакого сочувствия к кому-либо, но...» «Переживаешь?» — внезапно раздался в гробовой тишине опутавший огромный кабинет тихий, но уверенный голос. Но женщина даже не шелохнулась, когда из темного угла к столу шагнула стройная фигура мужчины, затянутого в простой солдатский комбинезон. Вождь, а это был именно он, молча поиграл с жулаками, глядя на свою старую боевую подругу. Его память подкинула ему несколько старых воспоминаний. Грохот взрывов орбитальной бомбардировки, горящие чадным дымом разрушенные здания, не прекращающиеся трех зенитных комплексов, пытающихся хоть на короткое время отогнать штурмовики арварцев. И среди всего этого безумия войны — Анна, Всегда в идеальном комбинезоне, с какими-нибудь своими новыми разработками, которые спасали не раз в критической ситуации. Как она там говорила? Именно в таких ситуациях новое оружие и покажет все свои плюсы и минусы. Так кажется. Но сейчас ее стальной стержень, видимо, дал трещину. и разумный, которого все огромное население конфедерации Делос называло с душевным трепетом «вождь», это отлично видел. «Я говорил тебе, что дети — это не шутка». Наконец решил он нарушить возникшее неловкое молчание. «И не игрушка, не эксперимент, который можно провести и, получив результаты, благополучно забыть. Нет, но ты меня не послушала. А теперь что?» «Что?» Тихо, словно эхо отразившееся от стен, без эмоционального, как автоматическая кукла, спросила Аида. Вождь внимательно всмотрелся в ее мраморное лицо. Она, как всегда, была просто безупречна. Чистая бархатистая кожа, идеальная прическа, минимум макияжа, который только подчеркивал холодную красоту тонких аристократических линий лица. Но сейчас это была ледяная красота статуи, неживого разумного. Словно из нее вырвали душу. — А теперь ее нужно показательно наказать, — твердо ответил он ей, понимая, что еще больше углубляет ее рана в душе. — Ты и сама понимаешь, что слишком много ей прощалось. — Девочка заигралась и едва не привела к провалу мою собственную игру. Ты хоть это понимаешь? Чем все это могло закончиться? Могли погибнуть наши солдаты. Хорошо еще, что в ловушке, куда они угодили, были нелетальные способы нейтрализации. И то половине бойцов пришлось менять импланты. А двоим и полностью все модификации вместе с нейросетями. Это арт, он проявил максимум понимания и терпения к нашим действиям. Максимум. И, как я понимаю, его терпение уже на исходе. В следующий раз будет много крови. Это еще хорошо, что весь этот провал не отразился на его отношении к нашим агентам, которых мне удалось внедрить к нему в окружение. Пока он говорил, Аида только кивала головой. Она и сама отлично понимала, что ее дочь переиграла сама себя. И, несмотря на все инструкции, что Аида ей давала, решила действовать самостоятельно. Но ее привычка к безнаказанности сыграла с ней плохую шутку. Девочка влезла в игру самого вождя. Хотя и знала, что он лично курирует эту операцию. Ладно, если бы была какая-то угроза срыва операции, и действительно надо было вмешаться. Так нет же. Она решила, что ей все можно. То главная директива использовала, то секретное оборудование едва потенциально врагам не отдала. «Теперь это!» Она и сама понимала, что ее дочь перешла все границы дозволенного, но остановить ее просто не смогла. И теперь, когда девчонку настигла таки расплата, ей остается только сидеть и жалеть о том, что не смогла как-то ее защитить. «Что с ней будет?» Аида решилась наконец-то поднять свой пустой взгляд на старого товарища и командира. «Ее казнят?» Казнить? Вождь задумчиво приподнял бровь, но потом кровожадно усмехнулся. «Это слишком простое наказание для того, кто уже не раз напрашивался на казнь». «Нет». «Пусть отработает все, что натворило». «Как?» — как-то всхлипнув, уточнил обессменный руководитель департамента наследия. «На рудниках?» «Нет», — решительно хлопнул ладонью по столу вождь. Отправим ее в подчинение нашим агентам, которые работают под прикрытием окружения Ара. Тогда она реабилитируется, если, с некоторым проблеском надежды в глазах, Аида посмотрела на старого товарища. Но его жесткий взгляд остудил порыв ее души. Она должна заслужить его доверие. Жестко и бескомпромиссно рубанул он в воздух ребром ладони. Должна стать ему правой рукой, сама, без каких-либо протекций. Дальнейшая инструкция она получит только тогда, когда выполнит это задание, если же опять все не испортит. Аида тяжело вздохнула. Она уже и не спрашивала, что будет с ее дочерью, если та провалит задание. И так было понятно, что этот эксперимент вождь посчитает неудачным. А с продуктами неудачных экспериментов в конфедерации разбирались довольно быстро и жестко. Поэтому она едва смогла дождаться, пока вождь покинет кабинет, и сразу же помчалась в карцер. Ей очень не хотелось самой заниматься препарированием своей дочери под жестким взглядом вождя. «А именно это и произойдет, если ранга и в этот раз облажается». Поэтому Аида не собиралась давать своей дочери даже малейшей возможности что-то решать самостоятельно. Только строжайшее выполнение инструкций и ни шагу в сторону. Сейчас бегущая по коридорам женщина с яростно горящими глазами в прямом смысле олицетворяла свое давнее прозвище «Кровавая Фурия».